«Северяне, ваше величество?» «Ах, да», — глаза короля прояснились. Он помолчал. «А что с ними такое?» э -э Но лорд Камергер был избавлен от необходимости отвечать, поскольку в этот момент открылись двери в другом конце зала. Те самые, через которые входил сюда Джизаль. Два очень необычных человека вступили в зал и направились к собранию по центральному проходу. Один, убеленный сединами старый воин со шрамом, слепой на один глаз. Он нес в руках деревянный ларец, другой был одет в плащ с капюшоном, полностью закрывавшим лицо, а ростом этот пришелец был настолько огромен, что с его появлением все пропорции в зале как будто исказились. Скамьи, столы, даже стражники внезапно показались маленькими игрушечными копиями самих себя. По мере приближения великана, несколько лордов, сидевших у самого прохода, съежились и отодвинулись дальше. Жезаль нахмурился, ведь гиганта в капюшоне не обещал хороших новостей, что бы ни говорил Хофф. Гулкий купол помещения наполнился тревожными перешептываниями. Северяне тем временем уже стояли на вымощенном плитами полу перед высоким столом. «Ваше Величество!» – проговорил оповеститель и склонился так низко, что ему приходилось поддержать себя, опершись на жезл. «Открытый совет представляет слово Фенрису наводящему ужас!» «Посланнику бетода Короля Севера и его переводчику Гонзулу Белому Глазу!» Король, не обращая на повестителя никакого внимания, беззаботно глазел в одно из больших окон в полукруглой стене. Возможно, любовался тем, как свет проникает через восхитительные витражи. Однако, когда к нему обратился старый одноглазый воин, он резко поднял голову и огляделся, качнув жирными щеками. «Ваше Величество!» «Я явился к вам с братским приветствием от моего повелителя Бетода, короля Севера». В круге лордов воцарилось мертвое молчание, и скрип перьев зазвучал теперь неестественно громко. Старый воин с неловкой усмешкой кивнул в сторону огромной фигуры в капюшоне, стоящей рядом с ним. «А Фенрис, наводящий ужас, принес вам предложение от Бетода, от короля к королю, от Севера к союзу, предложение и дар». Он поднял деревянный ларец, который держал в руках, Лорд Камергер самодовольно ухмыльнулся. «Выскажите сначала ваше предложение!» «Это предложение мира, вечного мира между двумя нашими великими народами!» Белый глаз снова поклонился, и Джизаль признал, что его манеры безупречны. Совсем не то, чего ожидаешь от дикарей с холодного далекого севера. Такие благообразные речи могли бы успокоить собрание, если бы не гигант в капюшоне, нависающий над одноглазым старцем подобно черной тени. Тем не менее, при упоминании о мире на лице короля появилась слабая улыбка. «Это хорошо!» — пробормотал он. «Превосходно! Мир отлично! Мир — это хорошо!» «Взамен он просит лишь одну маленькую вещь!» — продолжал белый глаз. Лицо лорда Мергера внезапно помрачнело, но было уже слишком поздно. «Ему надо только назвать ее!» — сказал король, снисходительно улыбаясь. Человек в капюшоне сделал шаг вперед. «Инглия!» – прошипел он. На какой-то миг все замерло, затем в зал взорвался шумом. С галереи для публики донесся шквал недоверчивого смеха. Мид снова стоял на ногах и что-то кричал, его лицо побагровело. Фуил, шатаясь, поднялся со скамьи, но упал обратно, задыхаясь от кашля. Гневные вопли дополнились насмешливым улелюканьем. Король оглядывался по сторонам, как испуганный кролик. Джизаль не отрывал глаз от человека в капюшоне. Он увидел, как огромная рука выскользнула из-под ниспадающего рукава и потянулась к застежке плаща. Джизаль удивленно моргнул. Кожа гиганта действительно была синяя. Или это обман зрения? Луч света, пропущенный через витражное стекло. Плащ упал на пол. Джизаль сглотнул. Его кровь громко стучала в висках. Такое же чувство испытываешь, когда смотришь на ужасную рану. Чем больше отвращения, тем труднее отвести глаза. Смех затих, крики смолкли, огромное пространство стало ужасающе тихим. Без плаща Фенрес, наводящий ужас, казался еще огромнее. Он возвышался, как башня над своим съежившимся переводчиком. Без всякого сомнения, это самый крупный человек, какого Джизаль когда-либо видел, если это вообще человек. Его лицо находилось в непрестанном движении, оно подергивалось, ухмылялось. Его вытаращенные глаза дергались и мигали, обводя безумным взглядом собравшихся людей. Его тонкие губы то улыбались, то морщились, то втягивались в одну суровую черту, ни на минуту не оставаясь в покое. Но все это выглядело почти нормальным по сравнению с другой его странностью. Всю левую сторону тела Фенриса от головы до пальцев ног покрывали письмена. Корявые руны были начертаны на левой половине его выбритой головы, на веке, на губах, на щеке, на ухе. Огромная левая рука стала синей от крошечных букв, вытатуированных повсюду, начиная с бугрящегося плеча до кончиков длинных пальцев. Даже его босая левая нога была исписана странными буквами. Громадный, не похожий на человека, разрисованный монстр стоял в самом сердце правительства Союза. Джазаль был потрясен. Вокруг высокого стола стояли 14 рыцарей-телохранителей, отлично обученные бойцы из знатных семей. Человек 40 стражников, подчиненных самому Джизалю, занимали места вдоль стен. Все закаленные ветераны. Их силы превосходили двоих северян в соотношении больше, чем 20 к 1. К тому же они были вооружены самыми лучшими клинками из королевских арсеналов. Фенрис, наводящий ужас, не имел никакого оружия. Невзирая на огромный размер и невероятный вид, он не мог представлять для них угрозу. Однако Джизаль не чувствовал себя защищенным. Он чувствовал свое одиночество, слабость, беспомощность и ужасный страх. Кожу покалывало, во рту пересохло. Ему внезапно отчаянно захотелось бежать отсюда, спрятаться и никогда не вылезать из укрытия. Это испытывал не только Джизаль и не только те, кто сидел за высоким столом. Гневный смех сменялся изумленным бормотанием по мере того, как разрисованный великан медленно двигался в центре круглого зала, обводя бегающим взглядом толпу. Мид растерял весь свой гневный запал и съежился на скамье. Двое высокопоставленных лиц в переднем ряду просто перелезли через спинки своих кресел, чтобы отойти подальше от Фенриса. Другие отводили взгляды или закрывали лица руками. Один из солдат уронил копье, и оно с громким стуком упало на пол. Фенрис, наводящий ужас, неспешно повернулся к высокому столу и поднял огромный татуированный кулак, раскрывая расщелину рта, Его лицо передернулось отвратительной судорогой. «Инглия!» Завопил он еще громче и, бесспорно, еще ужаснее, чем это когда-либо удавалось лорд Комергеру. Эхо его голоса отразилось от высокого купола зала и раскатилось вдоль изгиба стен, наполнив огромное пространство пронзительными отзвуками. Один из рыцарей-телохранителей неловко попятился, с лязгом, врезавшись закованной в латы ногой в край высокого стола. Король подался назад и сжался в комок. Он прикрывал лицо рукой, выглядывая испуганным глазом в щель между пальцами. Корона на его голове ходила ходуном. Один из писцов выронил перо из обессилевших пальцев. Рука другого, замершего с раскрытым ртом, по привычке двигалась по странице, коряво выписывая произнесенное слово по диагонали поверх аккуратных строчек. Инглия. Лицо лорд Камергера покрыла восковая бледность. Он медленно протянул руку к своему кубку, поднес его к губам. Кубок был пуст. Хоф осторожно поставил его обратно на стол, но рука тряслась, и донышко задребезжало на деревянной поверхности. Он помолчал еще мгновение, тяжело дыша. «Очевидно, что это предложение неприемлемо», — наконец проговорил он. «Очень жаль», — это звался Гонзул Белый Глаз, — «но еще остался наш подарок». Все глаза обратились к нему. «У нас на севере есть обычай». Когда два клана разделяют кровь и есть угроза войны, каждая сторона выдвигает своего бойца, чтобы он сразился за свой народ. Таким образом, спор может быть разрешен одной-единственной смертью. Он медленно поднял крышку деревянного ларца. Внутри лежал длинный нож с отполированным до зеркального блеска клинком. Его мощь король Бетот прислал сюда наводящего ужас не только в качестве своего посланника, но и в качестве своего бойца наводящий ужас, будет сражаться за Инглию, если кто-нибудь из вас захочет помериться с ним силами. Тогда вы сможете не вступать в войну, которую никогда не выиграете». Он протянул ларец разрисованному монстру. «Вот дар, который я принес вам от моего повелителя, и не может быть дара щедрее вашей жизни». Правая рука Фенриса метнулась к ларцу и выхватила из него нож. Он высоко поднял его, и клинок блеснул в цветном луче света, падавшем из огромного окна. В этот миг рыцари должны были броситься вперед. Джезаль должен был вытащить шпагу, каждый должен был поспешить на защиту короля. Но никто не пошевелился. Все разинули рты и воззрились на этот поблескивающий стальной зуб. Клинок устремился вниз. Он легко прошел сквозь кожу и плоть, пока лезвие не погрузилось по самую рукоять. Окровавленное острие показалось с тыльной стороны татуированной левой руки Фенриса. Лицо гиганта дернулось, но не больше, чем обычно. Клинок гротескно задвигался в его ладони, когда он вытянул пальцы и поднял левую руку вверх, чтобы люди могли ее видеть. Капли крови размеренно стучали по полу круга лордов. «Кто станет биться со мной?» — скричал великан, вытягивая шею с выступившими толстыми веревками жил. Его голос терзал слух. Абсолютная тишина. Оповеститель, стоявший ближе всех к наводящему ужас, опустился на колени, потерял сознание и повалился лицом вниз. Фенрис взглянул на самого крупного из рыцарей, стоявших возле стола. Тот был на целую голову ниже его. «Ты!» – прошипел он. Несчастный попятился, со скрежетом задевая закованный в доспехи ногой пол. Без сомнения, он жалел, что не родился карликом. На полу под локтем Фенриса разрасталась лужица темной крови. «Ты!» – рявкнул он Федору Дан Миду. Молодой человек посерел и задрожал, стуча зубами. Напряженный взор мигающих глаз великана вращался по пепельным лицам всех, кто сидел за высоким столом. Джазаль ощутил, как у него перехватило горло, когда взгляд Фенриса встретился с его лицом. «Ты!» «Вообще-то я не против, но сегодня вечером я ужасно занят». Может быть, лучше завтра? Это не совсем его голос. Он определенно не собирался говорить ничего подобного. Но кто же мог такое сказать? Слова Саума уверенно и беззаботно всплыли к позолоченному куполу у него над головой. Раздались отдельные смешки, даже крик Браво! Откуда-то с задних рядов, но взгляд Фенриса не отрывался от Жизалини на мгновение. Великан подождал, пока звуки замрут, затем его рот искривился в отвратительной усмешке. «Ну, значит, завтра!» – прошептал он. В животе у Джизаля внезапно что-то мучительно перевернулось. Серьезность ситуации навалилась на него тонной камней. Неужели именно он? Он будет драться? «Нет!» – это произнес лорд Комергер. Он был по-прежнему бледен, но в его голосе зазвучала прежняя сила. Джизаль взял себя в руки и стал мужественно сдерживать бунт своего кишечника. «Нет!» – снова рявкнул Хофф. «Не будет никаких дуэлей! Никакого спора, который надо разрешать! Инглия — это часть союза согласно древнему закону!» Гонзул Белый Глаз тихо рассмеялся. Хе -хе. «Древнему закону? Инглия — это часть севера! Две сотни лет назад там жили северяне и жили свободно! Вам понадобилось железо, поэтому вы переплыли море, перерезали всех и украли их землю! Или это и нужно называть самым древним из законов? «Сильный берет у слабого то, что хочет?» Его глаза сузились. «Такой закон у нас тоже есть». Фенрис, наводящий ужас, вырвал нож из своей ладони. На плиты пола упало несколько последних капель крови, и все. Не осталось ни раны, ни малейшей отметины на татуированной плоти. Нож со стуком упал на плиты и остался лежать в луже крови у ног великана. Фенрис в последний раз обвел собрание безумным взглядом, повернулся и зашагал через зал вверх по проходу. Лорды и делегаты при его приближении отползали подальше. Ганзул Белый Глаз низко поклонился. «Возможно, придет время, и вы пожалеете о том, что не приняли наше предложение или наш подарок. Вы еще услышите о нас», — спокойно сказал он и поднял вверх три пальца, показывая их лорд Камергеру. «Когда настанет срок, мы пошлем вам три знака». «Посылайте хоть триста, если вам угодно», — гаркнул Хофф. «Но ваш балаган закончен!» Гонзул Белый Глаз кивнул, благожелательно улыбаясь. «Вы еще услышите о нас», — повторил он. Он повернулся и пошел вслед за Фенрисом, наводящим ужас к выходу из круга лордов. Огромные двери со стуком захлопнулись. Перо ближайшего к Джизалю Песца слабо царапало по бумаге. «Вы еще услышите о нас». Федор Дан Мид повернулся к лорд Камергеру. Он стиснул зубы, его красивые черты исказились от ярости. «Это и есть ваши хорошие новости, которые я должен передать отцу!» – завопил он. Открытый совет взорвался. Крики, рев, оскорбления. Полный хаос. Хофф вскочил на ноги, опрокинув стул. Он говорил какие-то гневные слова, но даже его голос потонул в общем шуме. Разъяренный мид повернулся к нему спиной и ринулся к выходу. Другие делегаты с английской стороны зала угрюмо поднялись с мест и пошли за сыном своего лорд-губернатора. Хоф смотрел им вслед, пепельно-серый от гнева и беззвучно шевелил губами. Джизаль видел, как король медленно убрал руку от лица и наклонился к лорду Тамергеру.